Как же бы ей замышлять худое при кончине жизни после духовного напутствия? Нет, верно и вправду нельзя выбирать другого выхода. Царевна Наталья Алексеевна умерла, не повидавшись с братом. Похоронив тетку с подобающим торжеством, царевич с уехали на подгорную мызу Дудоровскую, где и прожили конец лета и начало осени в полном безоблачном счастье. Оба они закрыли глаза на будущее, отгоняя от себя всякую мысль о пропущенном сроке, о котором, наконец, и действительно забыли. А между тем не забыл о нем суровый отец. Как ни был государь озабочен военными делами с союзными дворами датским, саксонским, ганноверским и прусским против общего врага Швеции, но неотвязная мысль о сыне не покидала его. Не покидала, может быть, и от постоянных напоминаний то от Данилыча по поводу какого-нибудь поручения в Россию, то от Катеринушки, невольно вспоминавшей об оставленных детях. Прождав напрасно более месяца после назначенного срока ответной резолюции от сына, государь в конце августа из Копенгагена, где тогда жил, отправил курьера Сафонова в Петербург с решительным письмом. «Мой сын. «Письма твои два», — писал отец, — «в двадцать девятый день июня, другое в тридцатый день июля писанные получил, в которых только о здоровье пишешь, чего для сим письмом вам напоминаю. Понеже, когда прощался я с тобою и спрашивал тебя о резолюции твоей на известное дело», «На что ты всегда одно говорил, что к наследству быть не можешь за слабостью своею, и что в монастырь удобнее желаешь? Но я тогда тебе говорил, чтобы еще ты подумал о том гораздо и писал ко мне, какую возьмешь резолюцию, чего ждал семь месяцев. Но пося поры ничего о том не пишешь. Того для ныне, понеже время довольное на размышление имел, по получении всего письма немедленно резолюцию возьми, или первое, или другое. И будь первое возьмешь, то более недели не мешкой поезжай сюда, ибо еще можешь к действам поспеть. Будь же другое возьмешь, то отпиши, куды и в которое время и день, дабы я покой имел в своей совести, чего от тебя ожидать могу. А сего до носителя пришли с окончанием, буди по первому, то когда выйдешь из Петербурга, будь же другое, то когда совершишь. О чем паки подтверждаем, чтобы сие, конечно, учинено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплодии. Быть или не быть, ехать или не ехать, конечно, нет, никакие силы человеческие не могли бы заставить сына добровольно жить с отцом, и участвовать в военных действиях, о которых пишет отец как будто о каком-то заманчивом удовольствии. Но если не ехать, то что же делать? А решить необходимо. Письмо требовало окончательного ответа. Царевичу представлялось два пути — или монастырь, или побег за границу. Восемь месяцев назад он выбирал монастырь, говорил об этом отцу и говорил тогда правду. Тогда ему казалось, что клобук может его защищать на то короткое время, которое проживет отец, тогда больной, что потом этот клобук, как не прибитый гвоздем к голове, может быть и сброшен. Но теперь обстоятельства изменились. Отец, как видно из письма и из рассказов гонца Сафонова, совсем здоров, проживет долгие годы, проживет столько, что, пожалуй, и клобук прирастет к голове, не снимется, а если и снимется, то вместе с головой. Нет, клобук теперь не защита, а только лишние тяжелые путы. При том же эти восемь месяцев жизни Сафросий ясно показали, как она дорога ему, необходима. Невозможно жизнь без нее, хоть бы и на короткое время». «Не лучше ли убежать и скрыться вместе с Афросией где-нибудь в потайном местечке и ждать там благоприятного времени?» Бежать советовали ему покойная тетка и все преданные люди. «Может быть, теперь Кикин выискал удобное убежище»,